Обоим было несказанно хорошо сейчас вдвоем. Так бы говорить и говорить, любуясь друг другом, жалея друг друга. Но Мария Федоровна знала, что рассердит супруга, если дольше будет отлагать известие. К тебе приехали. Кто? Встревожился Павел Петрович. Граф Голицын. Ночью приехал. Отправляется учиться за границу и хотел попрощаться с тобой. Я позже всех узнаю новость. Он здесь со вчерашнего дня, а я ничего не знаю. Ну что же ты заставляешь его ждать? Он только-только проснулся и сейчас будет здесь. Зови немедленно и узнай, не надо ли ему чего в дорогу. Цесаревич вскочил, обрадованный, что не всеми еще забыт, но тут же и насторожился. Как же он не побоялся, ведь матушкины шпионы повсюду. Она будет им недовольна или доносчик? Что ты? Он еще совсем молоденький. И отца его придворение любят». Ну так зови же, зови. Вы что ты ждешь? Павел Петрович толкнул дверь, соединявшую потаенную комнату с его кабинетом, и, пропустив вперед жену, прошел следом, он весь извелся за те полчаса, пока ожидал графа Голицына. Ну от чего у меня такая глупая натура, ругал себя Цесаревич. Что ничем не могу заниматься, пока жду кого-нибудь. Надо научиться себя перебарывать, научиться перестраивать ход мыслей, независимо от обстоятельств, чтобы ни одна минута не пропала даром. Надо попробовать сейчас же забыть о графе и сесть за мой наказ, и писать, вместо того, чтобы без толку ждать, ждать. Но тут граф, наконец, явился. Я счел первейшим долгом ваше Высочества, отправляясь в длительное путешествие по Европе посетить вас и заверить в моей нижайшей преданности вам, ваше высочество. Спасибо. Друзьям я всегда рад. Цесаревич быстрым шагом подошел к графу и крепко пожал руку. Надолго? С какой целью? Года на два-три. Хочу послушать лекции в тамошних университетах. Одобряю. Цесаревич кивнул и начал мерить комнату оршинными шагами. Со стороны он был комичен со своим небольшим ростом в сочетании с неестественной походкой. Но Павел Петрович, хотя и знал за собой этот грех, никогда не обращал на него внимания. Сейчас он что-то прикидывал в уме, наконец радостно остановился и сообщил. «Если кого-нибудь здесь встретите из знакомых, говорите им, что у вас перевернулась карета, и вам пришлось завернуть ко мне для починки». Нет, нет, не улыбайтесь. Это очень серьезно. Вас могут заподозрить в любви ко мне и станут травить. Так было со всеми, кто любил меня. Но переменим тему. Куда направляетесь? В Лондон. Но по пути должен заскочить в Париж. Позвольте, вспылил Павел Петрович. Но чему можно научиться у якобинцев, подло расправившихся со своим королем? Нет, в Париже я буду недолго, и лишь из-за дипломатического поручения государни. Да? И какое же поручение? Но не успел еще Голицын и рта раскрыть в ответ, как Павел Петрович, спохватившись, замахал руками, не надо, не надо, не надо, у меня случайно вырвалось, не выдавайте тайн. И печально добавил, вот уже минуло 30 лет, как я хочу и чувствую себя в силах заниматься государственными делами, Но мне ничего не доверяй Голицын был удивлен и растроган детской непосредственностью, с которой говорил 42-летний цесаревич о своей незавидной судьбе. У графа даже навернулись слезы на глаза, когда будущий русский император горестно вздохнул от обиды, что он не удел. Но Павел Петрович обладал способностью мгновенно меняться в настроении. И вот он уже заговорился с едкой иронией, дабы заглушить всплеск душевной наивности и не возбуждать жалость к себе. Значит, поручение. И, конечно же, дипломатическое. И вы, как и все дипломаты, считаете себя представителем нации, государства и в интересах дела готовы налезть интриги купеческий расчет. Поручение мое невелико. Но даже в столь ничтожном дельце я, как представитель Великой России, употреблю все возможные способы, чтобы укрепить наше могущество в мире. А надо ли? Хитровато улыбнулся Павел Петрович. Как? Это, говорите, вы? Наследник русского престола? Опешил граф. Я не понимаю вас, ваше высочество. У меня в детстве был учителем Семен Порошин. Ну, вы его не знаете. Он из мелкопоместных дворян. И матушка уже давно что-то сделала, чтобы он навсегда исчез. Так он учил меня, что всегда надо защищать слабых. Таков рыцарский кодекс чести. Но вам он ни к чему. Вы дипломаты, с насмешкой относитесь к чести, гуманности, доброте. Это, мол, удел мелких людишек.